29 марта 2012 года, четверг. Москва, Подмосковье, Москва. С утра отвела Милану в школу и хотела сначала пройтись, но потом подумала, с Миланой же мы наметили в два часа сходить в библиотеку, вот тогда и расхожусь. Но через час повалил снег огромными хлопьями. Снег в конце марта. Он сразу же таял, превращаясь в кашу под ногами. Я пожалела, что не прогулялась раньше. Позвонил Дмитрий и сообщил, что собирается прилететь на наши с Миланой дни рождения, которые у нас рядышком. Дочь ждет папу с нетерпением, не столько из-за подарков, сколько потому, что очень без него скучает и каждый раз считает дни до его приезда. Решила съездить сегодня в баню, оставив Милану с домработницей. Поехала на электричке. Иногда мне нравится проехаться так, чтобы посмотреть в окошко на подмосковные дачные поселки, что столпились вокруг железнодорожных станций, посмотреть на пассажиров, чтобы остались уже готовые образы литературных героев. Можно прямо здесь, как говорится, на ходу придумать подходящие диалоги и сразу же записать хотя бы ключевые слова, чтобы не забыть. А потом уже дома развить появившиеся мысли. Иногда... Также спонтанно приходят строчки стихов, которые я тут же записываю, сидя у окна и посматривая на мелькающие дома и перелески. Вообще-то труд писателя не так и прост, как кажется со стороны. Недостаточно только таланта. Необходимо обладать еще и работоспособностью, чтобы, например, ночью, проснувшись какой-то интересной мыслью или строчкой, найти в темноте выключатель ночника, включить свет, зная, что потом будет сложно уснуть, взять бумагу, ручку и все записать, потому что утром ничего уже не вспомнить. Не все готовы на подобные писательские подвиги. «Я пишу и в машине, когда еду куда-нибудь с водителем, но смена окружающих декораций, то есть поездки на общественном транспорте, для поиска новых образов и впечатлений, необходима. Именно поэтому я стараюсь бывать чаще на людях, везде, куда приглашают, для сбора тех крупиц материалов, которые в дальнейшем могут вылиться интересными не только мне строками. Сегодня я оказалась в электричке. Хорошо, что теперь до нужной станции ходит скоростной экспресс. Полчаса, и ты на месте, без изматывающих многочасовых автомобильных пробок в область. В тепле, комфорте, не то что раньше в ледяных, плохо отапливаемых электричках, где могли оказаться по соседству и вонючие бомжи, и приставочие цыгане, и корабейники всех мастей, которые надоедают до зубовного скрежета, потому что невозможно сосредоточиться на своих мыслях. Полчаса в экспрессе пробежали незаметно. Когда я вышла из железнодорожного перехода, передо мной прошествовала длинноногая девица в батфортах с позвякивающими при каждом шаге металлическими длинными подвесками на застежках молний сзади, выше колена. Не видела ее лица, но попка в коротенькой юбочке была хороша даже на женский взгляд, а уж на мужской. Да и подвесочки звякали довольно зазывно, в такт цоканья, высоких каблучков». Я смотрела не столько на нее, просто отметила хороша и все, сколько на окружающих мужчин, которые выстроились сзади этой девицы в шеренге и маршировались с ней рядом, шаг в шаг. Забавно было смотреть, как они подбирают с мартовского грязного асфальта свои отвисшие челюсти. Почему-то подумалось... «Сейчас бы мой муж Дмитрий примкнул к этим разномастным субъектам, потому что не смог бы оторвать своего похотливого взгляда от задней части стройных ножек, той самой, что между батфортами и юбочкой поиском. Однажды он мне признался, что это любимое место его обозрения. Случилось это, когда мы летели на отдых за границу, и он с таким же вожделением разглядывал сзади стюардесс, не стесняясь того, что я еще в тот момент любимая супруга, нахожусь рядом. Тогда мне было забавно за ним наблюдать, как смешно и сейчас, когда я поборола в себе почти маниакальную зависимость от своего нелюбящего супруга. Мне легко. От станции до моей подмосковной квартиры 15 минут ходьбы. Части из которых я пройду по замечательной мощной брусчатке пешеходной зоны, с коваными скамейками и фонарями, бронзовыми скульптурами сказочных персонажей. Таких необыкновенно красивых мест в этом городе немало. Как жаль, что московские власти не обустраивают подобным образом спальные районы столицы, пуская все деньги на центральную часть города. Глядишь, и не было бы столько уродов на улицах. Там, где дети воспитаны на красоте. Интеллектуальный уровень значительно повышается. Ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, попадая в этот город, хочется бывать здесь почаще. Поэтому и Милан увожу сюда каждые выходные дни, чтобы не только воздухом подмосковным подышать на неделю вперед, но и пожить не в спальном зачуханном районе Москвы, а в красивом городе. Почувствуйте разницу. В бане сегодня празднуем день рождения нашей красавицы, неунывающей Вики с непременной накрытой поляной и очередными рассказами о женихах. У нас все самодостаточны, но Вика необыкновенно цельный человек. Она абсолютно точно знает, чего хочет от жизни. А хочет она многого, но не сидит на месте, сложа руки, как другие, а делает все сама, чтобы не зависеть ни от одного мужчины. Сына родила, машину и квартиру купила. Молодец. А женихи? Так, для коллекции. На мой взгляд, нет ни одного достойного кандидата, да и подчиниться никому она не сможет, в силу своего характера, как в одном из моих стихотворений «Кобылица». Я в бескрайних просторах галактик, проскочу от звезды до звезды. Не родился пока еще всадник, что наденет мне бремя узды. Я свободна при выборе странствий и дика. Не хожу под седлом. Кто пытался на спину забраться, будет сброшенным седаком.